Светлана Люция Бринкер Исток бесчеловечности, часть вторая. Творец, создай себя. Изучая этот мир, мы изменили его до полной непознаваемости. Констант понедельник Он так давно мертв, что скоро явится снова. Старомирская поговорка. Глава первая. Совершенная ловушка. 1. Тролль вылупил ехидные маленькие глазки, косящие из-под косматых бровей. Вся его бобовидная физиономия, сплющенная по направлению к подбородку, будто хозяина в юности надолго подвешивали за челюсти, как прищепку для белья, сияла радостью узнавания. — Ты взревел он. «С тебя стих, оскорбительный и поучительный. Давай, а то дома останешься». Штиллер приуныл. Товарищи смотрели на него из вагона. Бретта даже окошечко отворила, не желая упускать ни одного нюанса надвигающегося позорища. Триан округлила рот в неслышном «О!» А малознакомый наемник Отик поднял кота, тому было плохо видно. Что бы Штиллер сейчас не продекламировал, глумливого ржания в гильдии не избежать. Но пешком идти глуповато, далеко, да и холодно. Ключник уставился мимо тролля на двух гномов-курьеров, без особого труда перетаскивающих тщательно увязанные мешки. Каждый вдвое выше обоих. Коротышки нахально пользовались тем, что внимание машиниста целиком принадлежало Штиллеру, и лезли в вагон бесплатно. Рен вытянул палец в их сторону и снова опустил. «Таких гномов лучше не трогать», — убеждал опыт. Курьер сам по себе не представлял серьезной угрозы. Но что потом делать с грузом? В таких огромных, почти незаметно шевелящихся мягких мешках часто сидела нечто чрезвычайно агрессивное, к концу путешествия умудряющиеся перегрызть даже заколдованные веревки. В соседний вагон без затей торопливо запрыгивали скромно одетые матери с ребятишками, бросались в глаза небольшие, но безошибочно узнаваемые узелки на одежке многих малышей. Внезапно жизнь показалась Штиллеру на редкость оскорбительной, но и поучительной тоже. Интересно, удастся ли уложить ощущение в четыре строчки? «Должника-бедняка в цепких лапах кручин, пожалей, но как правильно жить не учи. Лишь один неудачника звания достоин. Ты, кто вечно в тоске, без особых причин». Троль задумчиво поковырял языком в ухе. Уж больно, мудрено, в мехи не сойдешь. Ценители, ворчал Штиллер под негромкое похрюкивание спутников, усаживаясь у окна. Критики, на кого не присядь. Он нервно подскочил и выковырил из-под себя сплющенного гоблина подушечку. Сидушка тоже хихикала, но похоже, просто потому что умела. Рен, не глядя, бросил ее в дальний угол вагона. Оттуда ответили гномы, без особенного воодушевления. То ли умеренно поблагодарили, то ли беззлобно прокляли. «Не злись, Бретта похлопала ключника по колену, и кулаки Штиллера, которые он непроизвольно приготовил для следующего насмешника, немедленно разжались. Он же для неверского состязания ругателей идеек подыскивал. «Тролль-машинист, ты тоже можешь выступить. Но там всегда побеждают ведьмы со станции нигде. Жаль платву вносить. Ты ж экономный, а? Тролли Омекскому заплатил бы по-простому, по-хорошему». «Ладно, нам в мехин и надо». Наемница нетерпеливо побарабанила пальцами по столу, будто чего-то ожидая. «Ну рассказывайте же, не тяните медвир Вольфа за жабры». Наконец не выдержала она. Нежно и опасно звякнули спрятанные лезвия, когда Бретта взмахнула вышитыми рукавами новой теплой накидки. «Чего секретничать? Работать все равно же будем вместе». «Обязательно?» Вежливо уточнил Отик. Совсем молодой наемник, новичок, желающий вступить в гильдию. Мастер Ю поставил кучу нелепых условий а парень взял, да и выполнил все до одного, включая требования помирить сотни лет враждующие кланы ведьм Буралесья. В доказательство успешности миссии привез оттуда самый обычный с виду клубок ниток, до да спицы. «Непонятно, значит волшебно и неописуемо мощно», — решили все. Вместо того, чтобы внести добросовестного парня в списки, Глава гильдии потребовал еще одного дела в мехине, без которого, мол, и говорить не о чем. «Не обязательно вместе работать», — ответила наемница, вглядываясь в по-детски наивную физиономию отика, но не замечая и тени на смешке. «А почему бы и нет? Вот Штиллера возьми. Он из Михина родом. Полезная штука». «Благодарствую», — ядовито промолвила «штука» ешь на здоровье отмахнулась бретта и снова обратилась к котику. В чужих краях можно из-за того, что сморкаешься не по правильному задание завалить, А нам этого никак нельзя. Наемники выполняют, за что берутся. Не справиться, тут и братству конец. Ты ж мечтаешь присоединиться к гильдии, так оно! Отик нервно разгладил обеими руками, длинные белобрысые репиндамские патлы. «Сама же знаешь», — говорил напряженный взгляд новичка, ожидающего подвоха. «Почему же сразу всему конец, если я задание не выполню?» — решился уточнить он. Бретта драматически вздохнула, будто принужденная объяснять, от чего нос спереди, а хвост сзади. «Закон такой», — авторитетно заявила она. Один промахнется, всех неудачи настигнет. Потому мы друг другу помогаем. Встречаются одиночки, кто делиться плотвой не хочет. Но даже известные жадины... Девушка искусственно громко кашлянула, но слово «катер» удалось разобрать. Порой работают с командой. Ты послушай, что про наш последний поход в Леот рассказывают. «Брат, ты ее последний поход!» провозгласил кот, растянувшийся пузом вверх на коленях Оотика. Намекал зверь на непристойнейшую пьесу «Вампир и его последний укус», с треском провалившуюся в столице. С тех пор стало модным насмехаться над гордецами, перечисляющими свои регалии, применяя выражение «он и его последнее что-нибудь». Например, «Повар и его последний десерт» или «Повитуха и ее последний послед». Наемница шикнула на телепата и погрозила когтем, лезвием в постоянной готовности на запястье. Репендамец строго погладил Базиля, убеждая не отвлекаться от безделья. Вагон подскакивал и трясся, словно рука неопытного взломщика. «Да не из жадности я!» — отик понизил голос. «Просто дело!» Незаконная. — Ух ты! Незаконная! — громогласно обрадовалась Бретта. Она растянулась на скамье широко, по-королевски, полулежа спиной к окну, используя Штиллера как спинку трона и мотая сапогом. — Наконец-то! Давненько моих портретов на воротах гвардейских казарм не висело. Гильдия убийц небось уже забыла, сколько у меня веснушек на носу. «Вот чего мне для здорового пищеварения не хватало соучастие чуток». Наемница обвела народ испытующим взглядом, но поддержки не получила и вновь стала серьезней. «Не трусь, отик. Любое нельзя, можно перехитрить. На том стоим». «А, ну тогда все в порядке», — натужно развеселился репендамец. Было заметно, что его не убедили». «И секретность у вас тоже на уровне, как в подушку, шепнуть?» «О, секретность у нас порой такая, что сами не знаем, что делаем!» Вдруг с горечью в голосе сообщила Триан, о которой почти забыли. У девушки был настолько потерянный и беспомощный вид, что даже Базиль двинулся, чтобы перепрыгнуть к ней на колени, но потом остался, где лежал. Чем отик его привлек? Вероятно, причудливостью мысли. Я еще никогда не уезжала так далеко на задание, признала Стриан. Одна? Никогда. Мы с тобой, уточнил педантичный Штиллер. Но и ему было ясно. Без мастера Ю. Что тут скажешь? Все стали прилежно смотреть в окно. Приближался Невер. Летом в Невере было на что посмотреть. Но перед годовым поворотом, в самые морозные зимние дни, взгляд скользил, не останавливаясь по однообразным белым холмам, равнинам и черным древесным скелетам. Тролья железная дорога петляла, удаляясь вглубь приводья, огибая холмы, ныряя во враги и с усталыми вздохами, медленно возвращалась к берегу, к рыбацкому мехину. Здешняя земля принадлежала садовникам и огородникам, заключившим союз с духами земли, воды и ветра. Поля до самого горизонта издавна служили территорией испытаний причудливейших аграрных чар. Говорящие растения, культуры, способные сами себя окучивать и удобрять, росли неподалеку от злаков, умеющих заманить путников в поле и убедить лечь на межу. Там бродяга засыпал навсегда, насыщая неверскую почву. Рассказывали о меняющих положение огородах, подкарауливающих одинокую добычу, о делянках, на которые опасались заходить даже самые рисковые садоводы. Разумеется, торговцы зеленых лавок, столичные повара и булочники очень осторожно выбирали достойных доверия поставщиков. Земледелие в приводе требовало и таланта, и одержимости. Тягловые единороги обладали скверным характером и норовили, раз не пригляди, сбежать охотиться в тумане за сновидениями. Мучительно начарованная тучка проливалась дождем над чужой рощей. Еремайские мыши-оборотни воровали семена из-под земли, порой и хозяев урожая прихватывали. Тыквы, величиной менее троллией головы, считались столичными гурманами неприличными. Их в Лена-Игил никто не покупал. Приходилось кормить ими шушунов или гнать тыквянку, субстанцию могущественную, но жестокую. К тому же между соседями велись постоянные пограничные войны. Единственным очевидным способом не остаться в проигрыше в борьбе с хищной фауной – было оттяпать кусок близлежащего поля, где летучая ягода лучше уродилась. Штиллеру в лавке «Книга судьбы» попадались старые карты подмехинского приводья, заверенные королевской подписью. Господин Понедельник утверждал, что эти документы имеют такое же отношение к реальному положению дел, как серп некроманта к сырной корке. Штиллер смотрел в окно и вспоминал садик матери, в котором та выращивала исключительно цветы и ручную брюкву, известную как овощ, вызывающий разнообразные эмоции, но ни в коем случае не аппетит. Бретта инспектировала ножи, периодически желая какому-то дуну-точильщику, лишай в пятку и сову в зубное дупло. Триан делала вид, что спит. Отик почтительно ссадил Базиля с колен. Кот выходил в невере. «Удачи, каратыш!» ехидно ласково и очень громко подумал Штиллер. Кот обернулся, оскалился и дернул хвостом. «Попрощался, что ли?» По следам комбинации воспоминаний в головах шести различных персон телепат планировал разыскать в невере загадочный клад. Гномы тоже сошли здесь, аккуратно стащив мешки на платформу. Может быть, тот самый клад. Им стоило поторопиться закопать его. Следующая станция Михин. «Рассказал бы», — попросил Штиллер в опустевшем вагоне, «что за беззаконие задумал». «Любопытно, клянусь последним ключом Тав, И стал загибать пальцы. По-настоящему богатых островитян в Мехине нет. Власть тут чтят умеренно, без фанатизма. Королевскому памятнику каждый год местные весельчаки сносят голову и закатывают на плечи кочан капусты, троллей потечный камень или гнездо кокучего дваиста И бездельники живы, не висят за уши на пристани». «Дома обеих гильдий — неприступные крепости. Поскольку ты меня о помощи не просил, делаю вывод, что ни ключники, ни рукодельницы целью налета не являются. Не храм же ты морской змеи обокрасть едешь?» Отик смотрел по-прежнему весело, непринужденно, только слегка побледнел. «Бретта!» — осипшим голосом пробормотал Рен. Он грабить в храме!» Наемница вскочила на ноги, завертела головой. Вагон оставался безлюден, гоблин не в счет. В окнах мелькали дальние неверские дворы и амбары. Трое наемников сели поближе друг к другу, сдвинули головы, перешли на шепот. «Мастер Ю разрешил покуситься на имущество змеиных баб?» — мрачно уточнила Бретта. — Не верится. Шуму будет, когда ловить станут. Ты ничего не перепутал? — Все правильно, — процедил недовольный отик. — Заказчик Хуга Келлен из Забуролесья. Требует украсть Йетту Келлен из Михинского храма. Видать родственницу. — Уф! хоть не реликвию, — с облегчением выдохнул Штиллер. Но дикие они, забуролесцы. Чем плохо, если дочка станет морской монашкой? Почету больше, чем замуж. Им даже детей рожать вера позволяет, только воспитывать нет. Хотя, если присмотреться, как некоторые своих растят, то лучше бы они по-монашески в лодочке складывали и на волю волн. — Погоди. Силком там никого не держат. — Представь. Сидит себе девчонка в воде по макушку. Чувствует себя, как рыба... Ключник сбился и умолк. А Бретта хихикнула. — И тут ты с огненным мечом освободителя. Вдруг она с тобой не пойдет? Отик пожал плечами. — Пойдет, — абсолютно убежденно ответил он. Бретта вздернула подбородок. Ну, не такой уж ты, неотразимый. С чего это? Все идут. Наступило короткое молчание. Например, кто? Вы.